Стрельцы ввели здоровенную тетку лет сорока пяти в самом ягодковом возрасте и молодого, тщедушного, но хорошо одетого паренька, явно боярского рода, которого она для надежности держала за шиворот. Судя по горящим глазам женщины, юноша, понятно куда, влип по самое некуда. «Лейтенант Ивашов, глава Лукошкинского РОВД», – дежурно представился я. «Проходите, присаживайтесь». «Благодарствуем, батюшка, а только мы постоим!» Густым голосом монсират Кабалье ответствовала тетка, демонстративно встряхивая жертву. «Это, как я понимаю, задержанный?» «Он и есть змей-искуситель!» «Ясненько!» Я кивком головы отпустил Стрельцов и еще раз предложил. «Вы присаживайтесь, пожалуйста, и расскажите все подробненько!» «Благодарствуйтесь, постоим мы!» Ну, Господи, зачем же стоять? Садитесь. Мы постоим с значимо с нажимом повторила потерпевшая, сдвинув соболиные брови. Как хотите, непонимающе пожал плечами я. Так в чем, собственно, дело? Сухова Копыткина Мария Сидоровна. Можно, просто Мария, с поклоном представилась женщина. «Вдовствующие мыс, из купеческого сословию будем, Две лавки на базарной, до да склады с рыбою, солью опять же приторговываем. Низачем таким не числились, добрую славу о себе бережем-с, А ежели кто худое слово скажет...» «Долго не проживет», — поднос довершил я, А вдова купчиха, выдержав весомую паузу, неспешно продолжила. Вот и получается, что раз уж такой расклад, пущай теперь, как честный человек, женится на, э, э, в смысле, на ком? Как на ком? -с? нервно сглотнула Мария Сидоровна, постучав себя кулаком в колышущуюся грудь. Э, а на мне? На мне же? Э, в смысле, он? Я указал карандашиком на юношу. Должен жениться на вас, так? Ну, вообще-то, на первый взгляд, возрастная разница, как у Киркорова с Пугачевой, но почему бы и нет. Раз им можно, совет вам до да любовь, как говорится, а милиции-то здесь при чем? В церковь идите? Смилуйся, батюшка, участковый! Плаксиво вскривив губки, всхлипнула вдова. Как же не в милицию-то? И дел совсем уголовные. Мало того, что чуть не убили приличную вдову с... Так теперь и жениться изменщик не хочет. Говорит, дескать, в другую целил. Но попал-то в меня. Пущай и ответ дает по всей строгости с законным браком. Минуточку, я никак не пойму, где проблема. Купчиха резко повернулась ко мне... И я едва не рухнулся со скамьи. Упс, теперь понятно где. Пониже спины, в... внизу, в общем, торчала тонкая оперенная стрела. И главное, колется же. Я рухнул на стол, пытаясь жевать скатерть, едва дыша от распирающего хохота. «Да, начитался боярский сын сказок. Пустил стрелу в небеса, а на чей двор упадет, там, значит, и служный его. Что тут скажешь? Стреляет парень отменно, хотя в такую мишень и спьяну пьяну не промажешь. А вот с везением это у каждого индивидуально. И главное уж попал так попал. И кто здесь спрашивается пострадавший? «Я больше не буду! Пустите, тетенька!» «Молчи, сердцеед коварный!» Меня спасла яга. Вовремя вернувшаяся с базара бабка быстро смекитила, что к чему, и, правильно оценив ситуацию, под стрелецким конвоем отправила обоих к концу Кондрату. «Пусть уж он с этим разбирается, у нас в отделении и других забот предостаточно». Тем паче, что новости наша глава экспертного отдела принесла неутешительные.